Нерешительно шагнув в крейшел, Клэрри поставила на пол свой чемодан и порывисто обняла тётю. "Я крепка, как старый сапог". Тень сомнения скользнула по её лицу. "Так папа говорит". Она снова взяла чемодан. Рэйчел проводила грустным взглядом Клэрри, топающую вверх по лестнице. У неё ныла спина, напоминая, что надо бы захватить подушку для Сибил. Когда Рэйчел вернулась к пьющим на лужайке чай, Зои рассказывала Вилли, как смотрела мужские одиночные матчи у Имблдоне, а Сибил Дюше — а не Ани, которую нашла. Хью и Эдвард обсуждали работу, а Руперт чуть поодаль сидел на лужайке, обхватив руками колени и наблюдал за остальными. Курили все, кроме Сибил. Дюше прервала ее со словами: «Дорогая, вылей свой чай, он наверняка остыл, я налью тебе свежего». Рэйчел показала принесённую подушку, и Сибил с благодарностью выпрямилась, чтобы подушку подсунули ей под спину. Зоуи, которая видела всё это, украдкой окинула Сибил ещё одним взглядом, удивляясь, как можно настолько запустить себя, выглядеть так чудовищно. Могла хотя бы надеть широкое платье или ещё что-нибудь вместо этого жуткого зелёного, туго обтянувшего живот. Господи, только бы ей самой никогда не забеременеть. Рэйчел вынула сигарету из коробочки на чайном столе и огляделась в поисках огня. Вилли помахала ей маленькой зажигалкой в шагреневой коже, и Рэйчел потянулась за ней. "Корт уже готов для тенниса", сообщила она. Но прежде чем кто-либо успел отозваться, послышался шум подъехавшего автомобиля. Хлопнули дверцы, и через несколько секунд в белую калитку вбежали Лидия и Невил. "Мы ехали со скоростью больше 60 миль в час". Ну надо же, воскликнула Дюша, целуя Невилла. Перевозбудился, мысленно отметила она. Всё это кончится слезами. Я поспорил, что Тонбридж быстрее не может. Вот он и поехал быстрее. Как он должен был ехать, так и ехал, строго возразила Лидия, наклоняясь к бабушке. Невилл ещё совсем маленький для своего возраста, громким шёпотом добавила она. Невилл обернулся к ней. Уж как-нибудь побольше тебя. И вообще, как можно быть маленьким для своего возраста? И если ты слишком маленький, то значит, до этого возраста ещё не дорос. "Довольно, Невил", негромко прервал его Руперт, прикрывая рот ладонью. "Поцелуй тётушек и приготовься к чаю". "Я поцелую ту, которая ближе всех". Он влепил звонкий поцелуй в щёку Сибил и других тоже велел Руперт. Невил театрально вздохнул, но подчинился. Аледия, которая тоже обходила присутствующих с поцелуями, в завершении бросилась к Вилли: "У Тон Бриджа очень красная шея. Прямо на глазах краснеет, когда говорят о нем в машине", объявила она. "Тебе не следовало говорить о нем. Надо было или говорить с ним, или молчать. А я и не говорила. Это Невил. Я просто заметила. Сейчас нам некогда слушать выдумки", вмешалась Дюше. "Бегите, Келлен и няня". Оба взглянули на нее, но сразу ушли. Господи, но ну разве они не прелесть? Как они меня насмешили! Рейчел затушила сигарету. Так что насчет тенниса? Может, Вилли обиделась на свою кровь за то, что ты осадила Лидию. Впрочем, Рейчел знала, что Вилли обожает играть. Я в игре. Сразу же отозвался Эдвард. И ты сыграй Хью, а я приду на тебя посмотреть. Сибил изнывала от желания немного отдохнуть в прохладе спальни, но не хотела, чтобы из-за неё Хьюли лишился тенниса. С удовольствием сыграю, если моё участие понадобится. Но играть ему не хотелось, хотелось поваляться в садовом кресле и почитать, спокойно провести время. Едва только оба затеяли нечестную игру, жертвуя собой ради воображаемых потребностей друг друга, как Зои Вскочив, выразила интерес к игре и заявила, что пойдёт переодеваться. Руперт сразу подхватил, что и он сыграет, значит, можно сразиться парами. Адюши собиралась срезать розы и оборвать засохшие бутоны. И только Рейчел решила, что все довольны и заняты, значит, можно уйти к себе, её ждут сит и письмо. Ну и из дома вышел её отец. Привет, привет всем. Китти, всё в порядке. Я только сейчас вспомнил, что, как их там, не смогут поужинать с нами, поэтому заедут просто выпить. Кто, дорогой? Один малый, с которым я познакомился в поезде. Хоть у бей не могу вспомнить его имени, но малый очень славный. И само собой я пригласил его вместе с женой. Жаль вот только Портвейн уже откупарил, но думаю, как-нибудь выпьем. В каком часу ты пригласил их, если ужин в 8? Да я не разводил конитель со временем, наверное, к шести приедут из Юхерста. Этот малый сказал, что они там живут. Ричил, можно тебя на минутку? Хочу почитать тебе конец главы про британский Гондурас, а потом начну сравнивать их красное дерево с западноафриканским. Ты ведь уже читал ее мне, папа, правда? А, ну неважно, прочитаю еще раз. Он взял ее под руку и решительно повел в дом. Зачем ты разрешаешь ему ездить поездом, спросил Хью Мать, которая отправилась за своими секаторами и корзиной. Если бы он ездил на машине с Тонбриджем, то реже заводил бы новых знакомых. Когда он ездит с Тонбриджем, то садится за руль. А поскольку ничто не может помешать ему ездить по правой стороне дороги, Тонбридж на отрез отказывается садиться с ним в машину. Когда же он ездит поездом, никому из них не приходится уступать. Неужели полиция не находит, что сказать ему по поводу езды по правой стороне? Находят, конечно. Но когда его остановили в последний раз, он очень медленно вышел из машины и объяснил, что всегда ездил по этой стороне дороги и не собирается изменять своим привычкам, теперь только потому, что едет на автомобиле, и в итоге они извинились перед ним. А остановиться ему вскоре придётся, зрение никуда не годится. Ты бы поговорил с ним, дорогой. Надеюсь, к тебе он прислушается. Вряд ли. Они разошлись, и Хью направился наверх, убедиться, что у Сибил всё хорошо. Поднимался он по лестнице в старой части дома, чтобы не столкнуться с детьми, которые всё ещё пили чай в зале. Чай уже почти заканчивался. Старшие дети изнывали на своих местах, ожидая, когда их отпустят вниз. Все они получили обязательный кусок хлеба с маслом, а потом ещё столько ломтей хлеба с джемом, сколько хотели. Дюши не одобряла хлеб с маслом и с джемом, слишком сытно, высшая степень осуждения в её устах. Овсяные лепёшки и кексы уж потом, малину со сливками, которые запили кружками жирного молока, доставленного мистером Йорком с фермы сегодня утром. Элен и няня сидели старцу у стола, внимательные к статусу друг друга и более бдительные и строгие со своими подопечными, чем дома. Полли и Саймон, которых не сопровождал никто из взрослых, оказались ничейными и от этого как ни странно присмирели. Из-за хороших манер почти все люди становятся скучными, думала Луиза. Она толкнула Полли под столом ногой, та поняла намёк и спросила: "Простите, можно нам вниз?" "Когда?" Все закончат еду, отозвалась няня. Закончили все, кроме Невила. Все посмотрели на него, заметив это, он принялся быстро-быстро забрасывать малину в рот, пока не набил ее за обе щеки. Прекратите! резким тоном воскликнула Элен. И он поперхнулся, раздвинул рот, а малиновое месиво шлепнулось на стол. Остальные могут идти вниз. И они с готовностью подчинились, как только запахло скандалом. "Вы куда?" спросила Клэр у Поли и Луизы, зная, что от нее попытаются улизнуть. "Проведать Джоуи", отозвались они на бегу, направляясь к северной двери. С собой ее не возьмут, поняла она, и решила пойти на разведку одна. Поначалу она не замечала, куда идет, занятая мыслями о том, как она всех ненавидит. Луиза и Полли вечно сговариваются между собой, как девчонки в школе. И если бы даже она и пошла вместе с ними проведать Джоуи, прокатиться на нём, ей бы не дали. Или дали бы, но только маленький кружок, после всех. С другой стороны, шорты на ней короткие, а ремни с тремьян жутко натирают колени. Из открытого окна наверху доносились вопли Невела. Так ему и надо, болвану. Она пнула камушек, ушибла палец ноги и Повергись! Это пронеслись противные Тедди и Саймон на своих велосипедах. А противными они стали потому, что просто вообще не желали разговаривать с ней. Только друг с другом и взрослыми. Правда, к середине каникул обычно немного добрели. Она дошла до угла дома, откуда, если повернуться налево, был виден теннисный корт и слышны возгласы ноль один и держи партнер. Клэрри могла бы вызваться бегать за мячами. но ей даже видеть зоу и не хотелось. Нет уж, большое спасибо. Послышался ухающий папин смешок, он пропустил мяч. К играм он относился несерьёзно, не то что другие. Справа от него была видна большая часть сада, а вдалеке за ним начинался огород. Вот туда она и пойдёт. Она зашагала по гаривой дорожке вдоль теплиц со стёклами, замазанными белым. Завидев впереди Дюше в ее большой шляпе лязгающую ножницами и наклоняющуюся над розами Клэр, решила пройти через теплицы, чтобы ее не заметили. В первые из них пахло нектаринами, ветки которых формировали веером вдоль стен. Над головой вилась огромная лоза, виноградники на которой были похожи на маленькие мутно зеленые стеклянные бусинки. Они, конечно, еще не созрели, но показались ей очень миленькими. Она пощупала нектарин другой, и один из них упал ей в руку, но она не срывала его, он просто сам отвалился. Клэр сунула его в карман шортов, чтобы съесть где-нибудь укроткой. Пышные геранеи и хризантемы в вазонах только начинали распускаться. Садовник показывал их на цветочной выставке. В последней теплице было полным полным помидоров и желтых и красных, и от мощной волны аппетитного запаха у нее защекотало в носу. Она сорвала один крошечный, чтобы съесть, он оказался сладким, как конфетка. Тогда она сорвала ещё три и запихнула в другой карман. Закрыв дверь последней теплицы, она вышла в прохладный, но всё ещё золотой от солнца сад. Небо было бледно-голубым, в пёрышках лёгких облаков. У калитки огорода рос огромный куст, весь в лиловых цветах, похожих на сирень, только заострённых. Вокруг них порхали бабочки: белая, оранжевая, с чёрным и белым Маленькие, голубые и даже одна лимонная с тоненькими чёрными прожилками на крыльях. Самая красивая из всех, подумала Клэрри. Некоторое время она наблюдала за бабочками, жалея, что не знает, как они называются. Иногда они вдруг начинали суетиться и перепархивали с цветка на цветок почти безостановочно. Наверное, мёд надо выпить из каждого цветочка, решила она. Вот они и продолжают искать, пока не найдут полный Она решила почаще навещать их, и тогда со временем они к ней привыкнут. Хотя для людей они, пожалуй, немного не от меры всего, как призраки или феи, счастливые им люди не нужны. В огороде, обнесённом стеной, было очень душно, не чувствовалось ни ветерка. На одной длинной клумбе росли цветы для дома, чтобы срезать их и ставить в вазы. На всех остальных грядках овощи. Вдоль стен сливы, лиловые и жёлтые, а ещё огромный инжир с жёсткими на ощупь листьями, от которых пахло нагретым макэнтошем. Плодов на нём было множество, некоторые попадали на землю, хотя ещё оставались зелёными, жёсткими и блестящими. Иди сюда, смотри, что у меня есть. Клэрри не сразу заметила Лидию, которая сидела на корточках между двух рядов капусты. Что там у тебя? спросила она, подражая голосам взрослых, поскольку ей было совсем не интересно. Гусеницы. Я собираю их, чтобы держать как питомцев. Вот в эту коробку. Потом сделаю дырочки в крышке самой тонкой из няняных спиц, потому что им нужен воздух, но они всё равно не уползут. Если хочешь, возьми себе несколько. Доброе, Анна Лидия. Гусеницы были Клэри ни к чему, она уже выросла из таких забав. Но предложение её всё равно порадовало. Если хочешь, я тебе помогу, сказала она. Их легко искать, потому что они прогрызают дырки в листьях. Только бери их осторожно, пожалуйста. Костей у них нет, так что если у них что-нибудь сломано, не разберёшь. Ладно. А совсем маленькие тебе нужны? спросила Клэрри, обнаружив на одном листе целый выводок. Только несколько, потому что они живут дольше. А большие становятся коконами, и тогда уже они никакие не питомцы. Правда, они совсем одинаковые, только размерами другие. Подумав, продолжала она, а черные мордочки у них у всех похожие, так что давать им имена бесполезно. Буду просто звать их они, как овец. Только на овец они совсем не похожи. Лидия рассмеялась и заявила: гусеничных пастухов не бывает. Пастухи хорошо знают своих овец, мне мистер Йорк рассказывал. Он знает своих свиней, и у них у всех есть имена. Когда Клэрри решила, что гусениц они набрали слишком много, а Лидия, что достаточно, они сходили посмотреть, не осталось ли на грядках клубники, потому что Лидии захотелось пить, но она сказала, что если зайдёт за водой в дом, няня заметит её и потащит мыться. Но несколько поздних ягод, которые они нашли, были кем-то объедены со всех сторон. Клэрри рассказала Лидии, что хочет кошку и что папа обещал подумать об этом. А твоя мама что говорит? Она мне не мама. А. Ага. Вообще-то я знаю, что нет. Извини. Да ничего. Ответила Клэрри, хотя на самом деле для неё это было важно. Она тебе нравится, тётя Зуи? Э, я к ней вообще никак не отношусь. Но даже если бы нравилась, это всё равно не то, правда? Настоящую маму никто не заменит. Ох, Клэрри, как я тебе сочувствую. У тебя такая трагедия, да? По-моему, ты ужасно смелая. Клери ощутила свою исключительность. Ей ещё никогда не говорили ничего подобного. Хмм, странная штука. Ей вдруг стало легче. Как будто от того, что кто-то знал её тайну, она перестала быть настолько тягостной, а вот э -э, Элен всегда переводила разговор так резко и ужасно, и папа никогда не упоминал о ней. Ни разу даже не сказал твоя мама, и уж тем более не рассказывал то, что ей хотелось узнать. Но он ничего не мог поделать, ему было слишком тяжело об этом говорить. А она так любила его, что не хотела лишний раз мучить, а больше было некому. Лидия расплакалась, не издавая ни звука, только губа дрожала, и слёзы градом катились на солому вокруг кустов клубники. Я бы не выдержала, если бы моя мама умерла, повторяла она. Я бы ни за что не выдержала, это уж слишком. Она не умрёт, заверила Клэрри. Она самый лучший человек, какого я видела в жизни. Правда? В самом деле, она самолучшая? самая лучшая. Самая-самая. Поверь мне, Лид, я же гораздо старше тебя, я-то знаю. Она поискала, нет ли в кармане платка для Лидии, и вспомнила про помидоры. Смотри, что у меня есть. Лидия съела три помидора и повеселела. Клэр и почувствовала себя очень взрослой и доброй. Она предложила леди и нектарин, но леди отказалась. Нет, съешь сама. А Клэр и возразила: нет, лучше ты. Обязательно съешь. Ей хотелось, чтобы вся добыча досталась леди. Потом они взяли гусениц и отправились в садовый сарай, чтобы узнать, держит ли мистер Макалпайн до сих пор хольков. Тедди и Саймон объехали на велосипедах вокруг дома, потом вокруг конюшен и, наконец, прокатились по дороге до Отлингтона и свернули к Милл Фарм, которую купил их дед и теперь перестраивал, чтобы было где жить на каникулах кому-нибудь из семейства. Они почти не разговаривали, довольные тем, что Тедди можно наконец перестать быть лучшим, а Саймону младшим в их школе. и превратиться просто в кузенов на каникулах и поиграть вместе. На обратном пути Тедди спросил Саймана: "Позовем их играть с нами в монополию?" И Саймон, в тайне польченный тем, что его мнением интересуются, ответил так небрежно, как только мог: "Придется позвать, а то визгу не оберешься." Сибил чудесно отдыхала, грызла печенье. В перерывах между приёмами пищи она по-прежнему ощущала голод и читала Цитадель Кронина, который был врачом, как и Сомерсет Моем. Обычно она предпочитала более серьёзные книги, читала скорее с целью просвещения и образования, чем ради удовольствия. Но сейчас на умственные усилия она была не способна. С собой она привезла Убийство в соборе Элиота, который они с Вилли смотрели в театре Меркурий, а также Восхождение на F6. Одена и и Шервуда. Но читать все это ей нисколько не хотелось. Как приятно отчититься за городом. Жаль только, что Хью не может пробыть с ней всю неделю, но ведь им с Эдвардом надо по очереди бывать в конторе. Ах, Хью хотела освободиться к тому времени, когда родится ребенок. Или дети. Судя по возни, которая творилась у нее внутри, она была почти уверена, что их двое. Впретем придется принимать меры, чтобы ничего подобного не повторилось. Беда в том, что Хью не признаёт никаких видов контрацепции. После 17 лет брака она не возражала бы, если бы с этой стороны их жизни было навсегда покончено, но Хью явно так не считал. Она предалась праздным размышлениям о том, каким средством прибегает Вилли, ведь Эдвард не из тех, кому можно отказать. Во всяком случае, не тот, с кем это проходит. Когда родилась Полли, они как будто бы уже решили, что двоих детей им достаточно. В то время они были гораздо беднее. Их Ю опасался, что им не хватит денег, чтобы оплатить обучение, если будут сыновья. Поэтому началась возня с её колпачком, с принцеваниями Вольпаргелем или же Хюнь не кончал в неё, и в конце концов она от беспокойства перестала получать всякое удовольствие от процесса. Хотя, конечно, ему о таком не говорила даже намёками. Но в прошлом году в начале декабря они устроили себе божественные каникулы с катанием на лыжах в Санкт-Морице, и в первый вечер, когда у обоих ныло тело от непривычной нагрузки, Хью заказал бутылку шампанского, и они выпили её по очереди, отмокая в горячей ванне. Она пропустила его вперёд, потому что он подвернул щиколотку, а потом он сидел и смотрел на неё. Когда она уже была готова выйти, он развернул огромное банное Белое полотенце и закутал её, обнял, вынул шпильки из волос и бережно уложил её на коврик в ванной. Она попыталась заговорить, но он только закрыл ей рот ладонью, поцеловал, покачал головой, и всё было точно так, как сразу после их свадьбы. После этого они занимались любовью каждую ночь, а иногда и днём. Их юний разу ни о чём таком даже не задумывался, поэтому её нынешнее состояние неудивительно. Но она только радовалась ему, ведь он был так доволен и всегда так нежен с ней. Мне невероятно повезло, думала Сибил. Руперт самый веселый из братьев, Эдвард самый красивый, но хью я ни на кого из них не променяю. А я думал, ты сразу уснешь. Он вошел в комнату с бокалом хереса и принес тебе вот это, чтобы ты немножко взбодрилась. О, спасибо тебе, дорогой. Только пить слишком много мне не следует, иначе я усну за ужином. Выпей сколько захочешь, а я допью. Но ведь ты не любишь херес. Иногда люблю. И знаешь, вот что я подумал. Если ты выпьешь сейчас, то тебе будет не обязательно выходить, когда приедут те незнакомые гости. Чем ты был занят? Немного почитал, потом старик позвал меня поболтать. Он хочет оборудовать площадку для сквоша за конюшнями. По-видимому, идею ему подал Эдвард, теперь дело за выбором места. Саймон обрадуется. И Полли тоже, да и все мы. Не верится, что я ещё хоть когда-нибудь смогу во что-нибудь играть. Сможешь, дорогая. До рождественских каникул площадку всё равно не достроят, а к тому времени ты уже будешь тонкой, как тростинка. Не желаешь принять ванну? Если да, лучше поспешить, пока не начали купаться теннисисты и дети. Она покачала головой. Утром, прямо. Все вы примете, да? Он погладил её живот и поднялся с постели. Надо бы мне переобуться. Все мужчины семейства Казалет постоянно меняли обувь на своих длинных костистых ступнях. Сибил протянула ему бокал. Мне уже хватит. Он осушил его залпом. как лекарство, подумалось ей. Кстати, как мы их назовём? Возможно, его и её? Ну так как же? По-моему, Себастьян красивое имя. А как ты думаешь? Не слишком ли вычурно для мальчика? Может, стоило бы назвать его Уильямом в честь старика? А если будут близнецы, назовём обоими именами. А если девочки или девочка Э, пожалуй, Джессика. Мне не нравится. Я люблю простые имена: Джейн, Энн или Сьюзен. Конечно, можно выбрать какое-нибудь из них, так будет лучше. Им и мы прежде случалось вести такие разговоры, но ещё до того, как они узнали, что могут родиться близнецы. Насчёт имён мнения у них расходились. Хотя ведь выбрали же они в конце концов имя для Саймона, а Хью сам придумал имя для Полли. Хотя ей хотелось назвать дочку Антонией. Подумав, она сказала: "Эн красивое имя. А я вот о чём думаю, по-моему, и Джесс неплохое". Куда ты положила мои носки? В верхний левый ящик. К дому подъехала машина. Ай, это, наверное, загадочные гости. Признаюсь честно, я так рада, что ты не приглашаешь к нам на ужины и коктейли всех, с кем знакомишься. Для этого я слишком редко езжу на поезде. Хочешь, я уложу Полли и Саймона в постель? Это их первая ночь на новом месте, пусть наиграются. Они сами лягут, когда Луиза и те дети пойдут спать. Окидоки. Он провёл гребнем по волосам, послал ей воздушный поцелуй и вышел. Сибил поднялась с постели и подошла к распахнутому окну. Воздух тепло благоухал жимолостью и розами. Слышались металлические крики дроздов, устраивавшихся на ночь, небо становилось абрикосовым с прожилками тающих перистых облаков. И, смотря в последний раз на всё, что мило, каждый час вспомнилось ей. Она высунулась из окна и притянула к себе розу, чтобы понюхать. Полвека вёсен мало длится, чтобы цветением насладиться. Мало вероятно, чтобы Хаусман отпустил каждому хотя бы 50 вёсен, не говоря уже о 70. Ей уже 38. В голове вновь всплыла мысль о том, что роды могут оказаться трудными, и она умрёт. Лепестки розы поникли, и когда она отпустила её, осыпались, остались лишь тычинки. Нет, ей нельзя умирать. Она нужна Доктор Лэдингем, замечательный. Сестра Лэм, умница. Всего лишь один из моментов, когда боль и то, ради чего её терпишь, уравновешивают друг друга. Она ни разу не призналась Хью, как страшно ей было в первый раз в Полле, как она боялась рожать Саймона, потому что все эти разговоры о том, что собственных родов не помнишь, сентиментальные дамские выдумки.